Глава двадцатая. Черные вороны. На следующий день Заряна спокойно поговорила с Мирославой о своем походе. Она продолжала называть своих приемных родителей матушкой и батюшкой, несмотря на то, что практически увидела свою кровную мать. У Зори даже и мысли не было ничего менять. Она очень любила и ценила их за все, что они для нее сделали. Через несколько дней Зарянка уже полностью успокоилась и вела свой обычный образ жизни. Ее родная матушка перестала ей сниться в кошмарах. Видимо, после посещения могилы ее душа окончательно успокоилась. «Зарянка, пошли с нами купаться!» — крикнули девушки, направляясь к реке. «И медведя с собой бери, только человеком!» — рассмеялись они. Зоря улыбнулась. Она знала, что Ярослав нравился почти всем жителям поселения. А вот в виде медведя они его побаивались. «Не могу я сейчас пойти. Матушке обещала с делами домашними помочь. Ягод вот набрать сначала надобно», — показала небольшую корзинку девушкам. «Хорошо. Если что, прибегай к нам. Сегодня жара несусветная. А насчет ягод так мы искали давечей, нет тут рядом ничего». «Мало этим летом малины то уродилась?» Девушки помахали ей и побежали в сторону реки. Зоря прищурилась от палящего солнца и пошла к лесу. «Я думаю, что это так жарко? А это заряна на улицу вышла!» На крыльце своего жилища стоял Ярослав и хитро улыбался. «Мимо тебя не пройти, у тебя хороший нюх!» Девушка обернулась и ответила ему улыбкой. «Согласен. Может, тогда и ягоды мне поможешь найти?» «Легко. Тебе какие? И как далеко?» Подошел ближе к девушке. Заряна рассмеялась. «Мне бы малину, да неподалеку. Сильно жарко сегодня». «Как пожелаете», — склонился в шутливом поклоне. «Но после мы пойдем на речку. Договорились». Ярослав и Заряна вместе вышли из поселения. Когда они зашли в лес, мужчина сразу указал, в каких местах можно набрать ягод. «Но кусты с малиной были всегда там», — показала Зоря в другую сторону. «Они и сейчас там есть, кусты, а вот ягод на них нет». «Как же так? Ведь там большой малинник». «Поверь мне на слово, я не только чую, но и был там». «Не я, в смысле, медведь». Заряна заливисто рассмеялась. «Так это ты всю малину в округе съел, а девочки думают, что год неурожайный. «Так и есть», — смутился Ярослав. «Я там немного совсем нашел. В смысле, он». «Уговорил. Пойдем тогда по местам, где ты, который он, еще не был». Они вдвоем расхохотались. Ярослав показал Заряне несколько скрытых в чаще малинников. Они довольно быстро набрали целую корзину. Притом еще наелись сами и, довольные, вернулись в деревню. Заряна забежала в дом старосты и отдала удивленной и обрадованной Мирославе полную с горкой корзинку с малиной. «Ну что, теперь идем купаться?» — обратился Ярослав к вышедшей на улицу Заряне. «Уговор дороже меда». «Идем, идем! Я тоже хотела сходить. Меня девочки звали, но я была занята». Солнце палило нещадно. Подойдя к реке, они увидели, что там купается много людей. И взрослые и дети спасались от жары, поэтому у воды было очень шумно и весело. Заряна и Ярослав, немного в сторонке ото всех, зашли в реку. Мужчина учил девушку уверенно чувствовать себя на глубине. Заряна видела, как изменилось поведение девушек после прихода Ярослава. Были слышны шутки, смех и шушуканье. Зоря почувствовала, что в груди у нее что-то неприятно жмет. Не нравилось ей, когда другие девушки показывали Ярославу свою заинтересованность. «Что это? Неужто я его...» — подумала она и нахмурилась. К ней подплыл Ярослав. Он словно чуял не только ягоды, но и перемены в ее настроении. «Я тут спросить хотел. Что?» «А если ты сильно разгневаешься, находясь в реке, то мы все сваримся, как рыбная похлебка?» Заряна брызнула в него водой и расхохоталась. «Я придумал маленькую шалость», — сказал Ярослав шепотом. «Какую?» Мужчина недолго повозился под водой. «Подержи, только тихо», — коварно улыбнулся Ярослав. «Что ты?» Зоря увидела под водой в своих руках порты Ярослава. Чш -чш! остановил он дальнейшие расспросы. Ярослав немного отплыл, подмигнул заряни и нырнул в воду. Почти сразу Зоря услышала громкие девичьи крики. Все те девушки, которые заигрывали с Ярославом, с визгом повыпрыгивали из воды на берег. По реке. Плыл огромный бурый медведь. Заряна залилась смехом и по мелководью подошла к зверю. Пока они плавали в реке, никто так и не решился рядом с ними зайти в воду. Когда они накупались, медведь вновь превратился в человека. Заряна отвернулась и со смущением передала Ярославу его одежду. Возвращаясь в деревню, они оба хохотали над шуткой после чего разошлись по своим избам, чтобы переодеться, просохнуть и отдохнуть. Немного погодя, Зоря вышла из дома в хорошем настроении и направилась к избе своих родителей. Сегодня она еще хотела успеть подмести им двор. Впереди послышался какой-то шум и возня. Вдруг стали кричать птицы. «Ты смотри, с ума посходили, что ли, вороны?» услышала Зоря разговоры. И то, правда, наверное, тоже перегрелись. Нет, что-то здесь не так. Над поселением начали кружить стаи птиц, большие черные вороны. Их становилось все больше и больше. Они то разлетались маленькими группами, то собирались в одну большую тучу и словно водоворот кружили над поселением. Противные злобные крики птиц Становились все громче и громче. Люди не понимали, что происходит. Из жилищ они выбегали на улицу, а те, кто находился рядом с поселением, бежали внутрь ограды к своим родственникам. «Что это?» — спросил староста Святозар и прижал к себе Мирославу. «Нечистая!» «Птицы себя так не ведут!» — ответил охотник и вновь посмотрел в небо. От большого количества птиц Закрылось солнце, и в поселении стало темнее, словно резко наступил глубокий вечер. «Темные силы к нам пожаловали», — вышел жрец Пересвет и нахмурился. «Пытаются пробиться внутрь нашего поселения. Никому не выходить за ограду!» Ярослав подошел к бледной, как полотно, зорьки. Она подняла лицо к небу, стояла и не двигалась. «С тобой все в порядке, Заряна!» Обнял он ее за плечи. «А?» Девушка опустила голову. «Да-да, я...» «Словно я это уже где-то видела». Вся стая крупных черных воронов сбилась в одну кучу и камнем полетела вниз. Жители деревни ахнули и быстро подошли поближе к главному входу поселения. Стая птиц ударилась о землю Рядом с оградой и исчезла. У входа лежало что-то черное, похожее на большой камень. Потом оно начало двигаться и расти вверх. У ограды появился высокий, худощавый мужчина в черных одеждах. На голове у него глубокий капюшон, а в руке резной посох. Кто ты? С чем пожаловал? грозно спросил староста сжимая в руке нож. «Мне нужна лишь вот эта рыжая девушка. Затем я уйду», — указал он посохом на Заряну. «Как ты смеешь требовать мою дочь? Какая бы причина ни была, Заряну ты не получишь. Убирайся по-добру, по-здорову». Ярослав прикрыл девушку своим плечом. «Значит, Заряна?» имя твое. Что ж, оно тебе подходит. Мужчина сделал несколько шагов вперед. У него были острые черты лица, темные длинные волосы и борода. Недобрый взгляд он направил на девушку, которая выглядывала из-за плеча Ярослава. Он хотел сделать следующий шаг и пересечь границу поселения, но замер, и поставил ногу обратно. Вперед вышел жрец Пересвет. В одной руке он держал посох, а с другой свисали амулеты. А — -а -а, Вот почему я не могу сюда войти. Защитные заклинания! — Уходи туда, откуда пришел. Тихо, но грозно ответил жрец. — Никого из жителей ты не получишь темная душа мужчина в черном злобно рассмеялся а мне никто из вас и не нужен только она моя законная дочь крикнул он громко вся толпа ахнула и загудела не смей мою дочь называть своей темных сил отродье выкрикнул светозар бледная мирослава Стояла рядом с дочерью. Заряна не отрывала взгляда от мужчины. «Ты знаешь, что я говорю правду!» Он посмотрел на Зорю, словно выжигая в ней черную дыру. «Сама все видела. Мы встретились с тобой лицом к лицу несколько дней назад. Идем со мной!» Я передам тебе все мои знания, и ты станешь еще сильнее, потому что ты дочь колдуна и ведуньи. Он протянул ей свою руку, сколыхнувшимся черным широким рукавом. Заряна вышла из-под защиты Ярослава, остановила рукой его возражение и подошла ближе к мужчине в черном. Не бывать, по-твоему, холодно ответила она и сжала кулачки да я видела тебя и матушку именно по этой причине я никогда не пойду с тобой а уж тем более не назову тебя своим батюшкой что ж не желаешь по хорошему значит будет по плохому мужчина взмахнул темным плащом и вновь обратился в стаю воронов они покружили над поселением и черная туча исчезла За горизонтом. К заряне подошли староста и жрец. Не бойся, дочка, мы не отдадим тебя темному колдуну. Обнял ее Светозар. Мирослава заплакала. Главное, не выходи за ограду, напомнил пересвет, а там что-нибудь обязательно придумаем. Боги нам помогут. Ярослав сжал в своих ладонях холодную руку бледной девушки. «Я никогда не буду с ним, не переживайте. У ворожея я поняла, кто он такой. Видела, как матушка пыталась от него сбежать», высказалась Заряна. Все разошлись по домам. Заряну родители забрали в свою избу, там успокоили, напоили травяным настоем и уложили спать. На следующий день в поселении повисло напряжение. Многие люди посматривали на Зорю И не решались выходить за ограду. Кто знает, что там злой колдун удумал. Но ничего не происходило. Ни на следующий день, ни через два. Поэтому все жители вернулись к своему хозяйству и заботам. Одним темным вечером Заряна вышла из жилища старосты, чтобы высыпать остатки еды курам. Прошла на задний двор, опрокинула содержимое миски в уличная корыта и развернулась к избе. «Зоряна!» — послышалась тихо. Девушка обернулась, но никого не увидела. «Зоря, помоги!» Она прислушалась и пошла на голос. Пройдя несколько домов, девушка остановилась у ограды. Заряна, помоги!» Недалеко, с той стороны ограды, на траве лежал колояр. «Колояр, что случилось? Что ты там делаешь?» «Помоги мне!» Я пошел за хворостом и обо что-то сильно распорол ногу. Не могу встать. Девушка разволновалась за него и начала оглядываться по сторонам в поисках помощи, но никого рядом не было. а сильно застонал парень и скорчился от боли. «Сейчас, сейчас я иду!» Заряна подобрала подол своей одежды, нагнулась, перелезла через ограждение и побежала к калаяру. Он тут же изменился в лице. Исчезла воображаемая маска боли. «Извини меня, Заряна», — проговорил спокойно и посмотрел ей за спину. «Что? О чем ты?» Зоря обернулась и встретилась лицом к лицу с мужчиной в черной одежде. «Пойдем со мной, дочь моя». Протянул он ей руку и не сводил с нее взгляда своих темных глаз. «Не бывать этому никогда». Девушка сделала несколько шагов в сторону ограды, но от сильного шороха за спиной обернулась. «А-а-а!» — испуганно крикнула она и руками закрыла свои глаза. Мужчина словно рассыпался на мелкие части, из которых вылетели большие вороны и закружили со всех сторон, вокруг Заряны и Калаяра. В следующий миг невиданная темная сила подняла их в небо, и потащила вдаль от поселения. Вокруг девушки было все черное, вороны кружили, не оставляя никакого просвета, и издавали громкие страшные крики. Заряна, всковывающим ее страхи, боялась убрать руки со своего лица, она словно попала в один из своих прошлых снов кошмаров. Только на этот раз все было наяву.